Глава шестнадцатая. Абилитация или рост преступности. 44 года назад я не подозревал о существовании криминального мышления. Я полагал, что преступления совершают такие же люди, как все, а их криминальные наклонности обусловлены враждебной средой, плохим воспитанием или психическим нездоровьем. Понаблюдав за беседами доктора Йокельсона с людьми, которые сделали преступление своим образом жизни, я понял, что был глубоко неправ в своем предположении. Я убедился, что по своему мировосприятию эти люди разительно отличаются и от всех моих знакомых, и от пациентов, с которыми мне довелось работать. На первый взгляд могло показаться, что им нужно то же, что и подавляющему большинству людей. Дружба, уверенность в завтрашнем дне, Любовь и надежный источник заработка. Но я пришел к выводу, что даже когда преступники говорят, что все это им действительно нужно, их способы достижения этих целей радикально отличаются от тех, которые используют в целом сознательные люди. Основу их самосознания составляет стремление подчинить себе всех остальных обманом, запугиванием или силой. Они исходят злобой на мир, который не готов давать им то, что, по их мнению, принадлежит им по праву. И что самое страшное, они даже не задумываются о последствиях содеянного и давно забыли о совести. После выхода в свет первого издания этой книги я получил сотни откликов от людей из всех слоев общества. Они сообщали, что книга помогла им разобраться в том, что многие годы озадачивало и угнетало их. Родители, измученные длительными и дорогостоящими консультациями психологов и психиатров, испытывали чувство облегчения, узнав, что, вопреки тому, что им говорилось, они не являются причиной криминальности своих детей. Люди, которые по долгу службы сталкиваются с преступниками ежедневно, особенно высоко оценили саму идею о криминальном образе мыслей, в первую очередь потому, что хорошо знакомы с ошибками мышления, из которых он складывается. Исходя из этих представлений, они лучше понимают то, что наблюдают изо дня в день и, следовательно, повышают эффективность своей работы. Специалисты, работающие с правонарушителями, как в исправительных учреждениях, так и в обществе, хотели узнать больше о том, как помогать преступникам выявлять ошибки мышления и обращались за консультативной помощью в обучении корректирующим паттернам этого трудного контингента. С этой целью исправительные учреждения всех уровней подчинения заказали около семи тысяч экземпляров методического пособия, в котором подробно разъясняются некоторые концептуальные положения данной книги. Многие из тех, кто прочел более ранние издания этой книги, осознали, что плохо знают близких им людей, которых они прежде никак не считали преступными личностями. Новый взгляд на вещи помог им. избавиться от непонимания, мучений и стыда, которые они часто испытывают в своем затруднительном положении. Сами же преступники, которые прочитали криминальное мышление или просмотрели мой курс лекций на DVD, сообщали о том, что наконец-то начали разбираться в своем образе мыслей, и это помогло им изменить свою жизнь к лучшему. Работа, в которой я включился. с 1970 года началась еще в 1961 году. На основе своего глубокого понимания мышления преступника доктор Йоккельсон разработал метод абилитации. Результаты его исследований и методики адаптировались и применялись в решении самых разнообразных задач, включая довольно неожиданные, вроде создания программ религиозного просвещения для молодежи. Доктор Йокельсон был одним из первопроходцев когнитивного подхода, получившего широкое распространение в наши дни. Но в отличие от классической когнитивной психологии, его метод был основан на понимании повседневных мыслительных процессов преступников. Это потребовало феноменологического подхода. Следовало увидеть мир глазами преступника, не вдаваясь в теоретические рассуждения о причинных факторах, которые по-прежнему являются областью многочисленных гипотез и домыслов. Разобравшись в особенностях мышления преступников, мы с доктором Йокельсоном получили возможность разработать программу, призванную способствовать изменению их образа мыслей. Описывая процесс изменений, я раз за разом использовал слово «преступники», не особенно различая их по тяжести совершенных преступлений. Разумеется, не каждый совершивший преступление человек является закоренелым преступником. Тем не менее, преступления всех видов обусловлены особенностями мышления. Описанная в предыдущей главе программа была модифицирована для применения несовершеннолетними и взрослыми, которые еще не превратились в профессиональных преступников. Однако только интенсивный процесс сможет помочь профессиональному преступнику превратиться в более сознательного гражданина. Приступая к программе абилитации, ни один преступник не сознает, насколько всеобъемлющие изменения ему потребуются. Некоторые преступники отвергают любые возможности для исправления, другие предпринимают попытки исправиться самостоятельно, но со временем оставляют их. Преступники, которые отказываются исправляться, остаются опасными и для общества, и для самих себя. В подобных случаях есть только два варианта: продолжительное заключение в гуманных условиях или жизнь на свободе, но под тщательным контролем, которого сегодня не существует. Во-первых, такой контроль должен предусматривать еженедельные явки преступника к сотруднику судебной системы. Во-вторых, этот сотрудник обязан посещать преступника дома и поддерживать тесный контакт с ответственным человеком, который хорошо знает этого преступника. Таким человеком может быть супруга, родитель, родственник или работодатель. Подлежащие наказанию преступники должны получать возможность участвовать в интенсивных программах, которые помогут им произвести фундаментальные изменения в своем мышлении и поведении. Для исправления преступнику нужно не только не попадать под арест, но еще и испытывать меньшую тягу к совершению преступлений. Подобных лерою преступников следует обязать отчитываться о том, как они тратят деньги и проводят время. Они должны не просто работать, но еще и приобрести устойчивую привычку к работе. Имеющие семью обязаны быть неконфликтными и уступчивыми, что должно удостоверяться другими членами семьи. Важнейший этап процесса исправления начинается после выхода осужденного на свободу. Выпускать преступника из тюрьмы и рассчитывать, что он без надлежащих наставлений будет сознательно вести себя в обществе к жизни, в котором не приспособлен чистой воды фантазия. Это все равно, что требовать от второклассников решать алгебраические уравнения. После выхода преступника на свободу общественность должна прикладывать активные и непрекращающиеся усилия для его исправления. Для тех, кто вообще не подвергается тюремному заключению, необходимо условное наказание с испытанием. Имеется в виду, что такой преступник получает условное наказание с пониманием того, что он обязан участвовать в интенсивной программе исправления. Если он решит бросить эту программу, суд определит другие ограничительные меры или вообще заменит условный срок на реальный. Поскольку существующие технологии позволяют контролировать находящихся на свободе преступников эффективнее, чем когда-либо прежде, Подобные абилитационные меры представляются менее рискованными. Обществу больше не нужно полагаться исключительно на добрую волю преступника или на небрежно организованный надзор. Технология GPS позволяет с достаточной точностью определять местонахождение преступника в каждый данный момент времени. Реализация программы не требует новых типов исправительных учреждений или значительных дополнительных человеческих ресурсов, Существующий персонал должен быть обучен глубокому пониманию моделей мышления и поведения преступника. Для помощи преступникам в их исправлении не потребуется наращивать кадровый состав психологов и психиатров. Концепция и методика программы достаточно несложны для того, чтобы применяться людьми без ученых степеней, у которых есть необходимые для этой непростой работы самоотверженности упорства. Очень важно, чтобы те, кто ведет подобные программы, сами были сознательными людьми. Нет ничего более бессмысленного, чем несознательный человек, пытающийся привить сознательность другому несознательному человеку. Это занятие требует твердости, отзывчивости и терпения. Быстрые результаты маловероятны. Наставники, работающие с преступниками как в исправительных учреждениях, так и вне их, должны демонстрировать свою отзывчивость не причитаниями об их горькой участи, а тем, какое время и какие усилия они посвящают решению этой жизненно важной для общества задачи. Самым большим профессиональным риском в работе с преступниками является риск физической агрессии. Нельзя исключать и возможность быстрого выгорания, которое несопоставимо с необходимыми в этом благородном деле энтузиазмом, активностью и интересом. Смысл слова «выгорание» хорошо знаком опытным работникам исправительных учреждений. На работу в пенитенциарную систему приходит все больше и больше идейных и сознательных молодых людей, азартно берущихся за порученную им работу. Почти сразу же они сталкиваются с огромным количеством преград, преодолевать которые их почти не учили. Невзирая на то, что в их ведении оказывается труднейший контингент, эти новички полагают, что справятся с задачами, которые годами безуспешно пытались решить родители, учителя, работодатели, священнослужители и все остальные. Один из руководителей пенитенциарной системы описал путь от энтузиазма к выгоранию так. «На первом году новичок недостаточно готов работать с преступником». на втором году он недостаточно работает с преступником, а на третьем году ему уже все до лампочки. Когда сотрудники становятся циничными и безразличными, из их работы исчезает человеческая составляющая. Некоторые уходят из системы, другие остаются и терпят, стараясь радоваться хотя бы тому, что живы и получают зарплату, и лишь очень немногие делают свое дело, сохраняя веру в его полезность. Преступника невозможно исправить принудительно. Он должен дойти до того, что опротивеет сам себе и, соответственно, возжаждет изменений. Есть только три пути – преступная жизнь, самоубийство или исправление. Многие преступники цепляются за мысль о существовании некого четвертого пути, выглядеть сознательным членом общества и скрытно совершать преступления. Частично участвовать в этой программе все равно, что быть слегка беременной. Это не жизнеспособный вариант. Человек либо отрезает себе путь к преступлениям, либо нет. Третьего не дано. Можно провести параллель между абилитацией преступников и анонимными алкоголиками. АА призывают к полному воздержанию от спиртного. Глоток перерастает в стакан, затем в бутылку, и со временем алкоголик возвращается в свое исходное состояние. То же происходит и с преступником. Если он позволит себе соврать, ложь постепенно приобретет хронический характер. Своровав на работе пару инструментов, он очень скоро начнет жульничать и обкрадывать своего работодателя другими способами. Мелкие преступления нарастают, как снежный ком. становясь все более масштабными. В эффективной программе исправления вся полнота ответственности возлагается на преступника, который может и способен делать новый для себя выбор. При таком подходе акцент делается не на том, что происходит с самим преступником, а на том, как он поступает с другими людьми. Например, если начальник сурово отчитал его, что сделал именно он сам, чтобы заслужить такое. Никто не принимает решения за преступника. В центре внимания находится сам процесс принятия решений. Но каждое конкретное решение принимается преступником. В конечном итоге преступник, как и законопослушный гражданин, выбирает себе дело по душе и продвигается в нем по мере своих сил и талантов. В рамках сознательного выбора всегда существует множество самых разнообразных возможностей, Процесс исправления подразумевает усмотрение преступникам моральных ценностей, сделавших возможным выживание человечества. Задача состоит в том, чтобы научить преступников жить, не нанося вреда другим людям. Затронутые мной темы отнюдь не новые. Право выбора, свобода воли, добро и зло, реакция на искушение и мужество или малодушие перед лицом жизненных невзгод Священные книги большинства религий полны порицания обмана, гнева и гордыни. Кроме того, как сказано в Ветхом Завете: "Каковы мысли в душе его, таков и он". Книга Притчей Соломоновых, глава 23, стих 7. Мы есть то, что мы думаем. Невозможно помочь человеку отказаться от преступлений и жить сознательной жизнью, не помогая ему изменить самое главное. его мышление.